Глава 14. 1. Несколько месяцев спустя. Зима уже давно отступила. Парки зазеленели первой зеленью. Но здесь невозможно было сказать, какое сейчас время года, который вообще час. Время здесь остановилось. Полки, полные книг, опоясывали стены целиком, уходили к высокому потолку. Буря истории, бушевавшие снаружи, Ударялись в эти стены и своем отступали. Но и весна, солнце, юность отступали тоже. В окно напрасно постукивали ветки, покрытые первой, нежной клейкой апрельской зеленью. Здесь, под защитой книг, всегда пахло старостью, старым деревом, старой бумагой, но не разлагающейся, дешевой, пыльной, а благородно желтеющей. Напрасно лился в окна и день. Здесь всегда был ранний вечер, уютно размеченный светом настольных ламп под зеленым, целительным для глаз абажуром. Публичная библиотека шла сквозь время, как большой надежный корабль. Сначала Зайцев думал еще разок встретиться с Алексеем Александровичем. — На бюллетене! — звизнула тенарком телефонная трубка и не успел Зайцев спросить, когда тот вернется, как в ухо ударили короткие гудки. На том конце нажали рычаг и отсоединились. Зайцеву показалось, что сам Алексей Александрович и ответил. Он снова попробовал дозвониться, но трубку уже не брали. Он попросил соединить его с научной частью. Уголовный розыск беспокоит. Трубку сперва с хрустом положили на стол, потом застучали каблучками удаляющиеся шаги. Потом приближающиеся шаги. Опять хруст. И тот же ответ, но уже женским голосом. «На бюллетене!» Зайцев быстро выяснил домашний адрес Алексея Александровича на бывшем Греческом проспекте, но комната была заперта. Соседи пожимали плечами, оснований взламывать замок у Зайцева не было. Он долбанул кулаком по дверному косяку, но пришлось признать свой прокол. Алексей Александрович, серый хомячок, похоже, сбежал. Представителю отживающего класса ему не понравилось пристальное внимание советских органов правопорядка. Так Зайцев стал обладателем читательского билета и попал сюда, в библиотеку. Поначалу Зайцеву казалось, что его шаги производят невероятный, постыдный шум. Стараясь ступать с носка, он прошел к свободному столу, осторожно опустил на него стопку заказанных книг, зажег зеленую лампу. Бесшумно опустился на стул. И тихо, словно сам его взгляд мог нарушить здешний покой, обвел глазами зал. Столы стояли рядами. В конусах света блестели склоненные лысины маститых ученых и голые локти студенток. Студенты, конечно, тоже были, но это не так интересно. Одна Зайцеву особенно понравилась. С пышными непослушными волосами. Она чуть ли не носом писала, наклонив прекрасные близорукие глаза к самому столу. Иудейская царевна, да и только. Тихо переворачивались страницы. Тихо двигались карандаши. Юноша в толстовке спал, навалившись грудью на стол. Сомкнутые веки за толстыми очками. Зайцев подавил зевок и снял сверху первую книжечку. Изображение убитых студентов ударило его по глазам, и только через секунду Зайцев понял, что перед ним не трупы, не снимок, сделанные на месте убийства, а девушка в рубахе, которая внемлет острокрылому ангелу. «Благовещение», — прочитал он. Куда бы ни пропал Алексей Александрович, теперь он ему был не нужен. У Зайцева не дрожали пальцы, когда он листал страницу за страницей. Не путались мысли. Голова была легка и ясна. Только сердце стучало по ребрам. Все картины он нашел в книжечке довольно быстро. Зайцев вглядывался в черно-белые снимки картин, так странно знакомых ему и все же увиденных теперь впервые. Жутко было видеть их, пусть и на иллюстрации в путеводителе, но все же в их собственном виде, а не через кривое зеркало сцены преступления. Жутко и странно. Многофигурное, пышное обнаружение Моисея особенно поразило Зайцева. Он долго разглядывал репродукцию. Женщины, негр, младенец. Даже мосток и деревья — Но все же с этой картиной убийца, или убийцы, был наименее точен. Трупов в Елагином парке было меньше, чем фигур на картине, и Зайцев от души поблагодарил преступника за это. Он оторвался от страниц, чтобы перевести дух. Опять взглянул из-под тишка на иудейскую царевну, прилежно строчившую конспект какой-то толстой книги, которую она придерживала сверху. Рука казалась особенно белой, молодой. Красивый на фоне желтоватых старых страниц. Зайцев посмотрел вокруг. Склоненные профили. А впереди него затылки, затылки, затылки. Зайцев внутренне вздрогнул. Одно лицо было повернуто к нему. Зайцев тотчас наклонил голову в книгу. Ему показалось, что он узнал Грымзу, которая вела экскурсию в Эрмитаже. Период развития капиталистических отношений в Нидерландах. Волосы, скрученные двумя змейками, расходящиеся от середины лба. Он осторожно поднял взгляд. Но женщина уже отвернулась.